Глава 10. Вопросы. Следующее утро было промозглым и пасмурным. Даже не верилось, что вчера было солнечно, потому что сейчас за окном ничего не было видно и казалось, будто так было всегда. Я решила одеться потеплее, тем более, что куртка осталась у Джессики, если это, конечно, был не сон. Я так и заснула с полотенцем на голове. Волосы высохли кое-как и теперь торчали в разные стороны. Пришлось собрать их в пучок. Когда я спустилась вниз, папы уже не было. Закинув рот батончик в я запила его молоком прямо из пакета. Интересно, который час? Я, наверное, опаздываю. Быстренько проверив, не забыла ли сочинение, я схватила рюкзак и выбралась на улицу. Туман облепил меня ледяной мглой и стал обжигающе покалывать лицо и руки. Совсем ничего не было видно, поэтому серебряную легковушку я увидела только, когда была на полпути к пикапу. В глазах потемнело и сердце начало стучать так, что чуть не пробило грудь насквозь. Эдвард приглашающе открыл дверцу Вольфа. "Поедем вместе". Похоже, он наслаждался моим испуганным видом. Напрасно он надеялся, что я откажусь, если он предоставит мне выбор. «С удовольствием!» – спокойно ответила я и, сев в машину, увидела на подголовнике бежевый пиджак. «Не хочу, чтобы ты заболела!» – осторожно, – сказал Эдвард. «Сегодня он надел серебристый джемпер с треугольным вырезом. Эластичная ткань красиво облегала могучий торс. Жаль, что, восхищаясь лицом, я обделяла вниманием тело». «Не такая уж я и неженка!» – возразила я, надевая пиджак. «Интересно, запах такой же, как вчера?» «Нет, даже лучше!» С головокружительной скоростью мы неслись по утреннему городу. Мне было немного не по себе. Прошлой ночью между нами исчезли все преграды, но как себя вести сегодня я не знала и ждала, пока заговорит он. «Что, сегодня вопросов не будет?» – пошутил Эдвард. «Разве они тебя не раздражают?» «Не столько вопросов, сколько твоя реакция на ответы. Разве спокойно реагировать это плохо?» «Наоборот, хорошо, в том-то и проблема. Но ты ничего не боишься, а это ненормально. Приходится гадать, что ты думаешь на самом деле. Я всегда стараюсь говорить то, что думаю». «Я очень на это надеюсь», — Эдвард улыбался так светло. «Туда меня дошло, что обычно все калины ездили вместе с ним на Вольво. А где твоя семья?» «Они взяли машину Розали», — спокойно ответил Эдвард, показывая на новенький красный кабриолет. «Ого!» — шумно выдохнула я. «Если у нее такая машина, зачем она ездит с тобой?» «Ну, роскошь не всегда благо, стараемся не выделяться». Без особого успеха засмеялась я, выбираясь из машину. Благодаря сумасшедшей скорости мы выиграли время. «Так зачем Розали решила выделиться сегодня?» А сама не догадываешься? Я же нарушаю все правила. Калин подождал меня, чтобы вместе пойти к школе. Наши тела были так близко, вот бы коснуться его рукой. Тогда зачем вам эти машины, поинтересовалась я, если хотите быть как все? Маленькие слабости, улыбнулся Калин. Любим быструю езду. Позер, чуть слышно пробормотала я. Под навесом столовой ждала Джессика с кругом от удивления глазами. В руке она держала мою куртку. Привет, подойдя, сказала я. Спасибо, что мне забыл. Подруга молча отдала мне куртку. С добрым утром, Джессика, вежливо поздоровался Эдвард. А привет! растерянно промемлила она. Увидимся на тригонометрии Белла. Было видно, что ей очень не хочется уходить, но она развернулась и поплелась прочь. Что ты ей скажешь? тихо спросил Эдвард. Я думала, ты не можешь читать мои мысли. Верно, отозвался он, и его глаза заблестели. Зато с Джессикой никаких проблем. Она собирается под караулить тебя в классе и допросить. Застонав, я в последний раз вдохнул очарующий аромат бежевой кожи и надела свою куртку. Аккуратно сложив пиджак, Эдвард повесил его на руку. Так что ты ей скажешь? Несмотря, что она хочет узнать. Он задумчиво помолчал, пока мы направлялись ко второму корпусу. У меня первым уроком был английский. — Ее интересует, не встречаемся ли мы, и как ты ко мне относишься, — наконец признался Эдвард. — Да уж. И что мне ответить? Я упорно старалась не замечать удивленных взглядов студентов, шедших мимо нас. — Хм, — задумчиво протянул Эдвард, заправил мне за ухо выбившуюся прядь. Я таяла. — Думаю, что лучше сказать ей, что встречаемся. Зачем что-то выдумывать? — Не возражаю. А что касается второго, я сам выслушаю ответ с огромным интересом. Он улыбнулся. Как же я любила его улыбку! Разволновавшись, я даже не успела ответить. Увидимся за ланчем, бросил Эдвард и ушел на философию. Я пулей влетела в класс. Вот хитрый лис, он просто дразнится. Привет, Белла, поздоровался сидевший за соседним столом Майк. Как Порт-Анджелес? Замечательно без опинки, — ответила я. Джессика купила чудесное платье. Она что-нибудь говорила про понедельник? Робко поинтересовался Майк. Я улыбнулась, радуясь, что разговор принял такой оборот. Кажется, Джессика очень довольна. Правда, обрадовался он? Конечно, правда. Тут в класс вошел мистер Мейсон и стал собирать сочинения. Первые два урока прошли без сучка, без задоринки. Меня больше волновал испанский. Что-то надо было говорить Джесс, зная, что Эдвард узнает, все до последнего слова, приходилось придумывать ответы сразу для обоих. Хорошо, хоть туман к третьему уроку рассеялся. Как только я зашла в класс тригонометрии, сразу увидела подпрыгивающую от нетерпения Джессику. Я решила не тянуть резину и плюхнулась рядом. «Расскажи мне все», — тут же потребовала она. «Что именно?» «Что случилось вчера вечером?» Калин угостил меня ужином и отвез домой. Мой ответ Джессике не понравился, и она ждала подробностей. «Как же вы так быстро доехали?» – недоверчиво спросила подруга. «Он водит, как ненормальный, я чуть со страха не умерла. Надеюсь, она уже слышала, как водит Калин. Вы заранее договорились встретиться?» «Ничего себе вопрос». «Нет, я вообще не знала, что Калин в Порт-Анджеле сейчас на 3 «А сегодня он отвез тебя в школу?» – допытывалась Джессика. «Да, он вчера обратил внимание, что я забыла куртку». «Вы теперь вместе, в смысле, будете встречаться?» «Да, мы теперь вместе». «Ничего себе!» — восторженно воскликнула она. «Ты Эдвард Калин. «Да, я и Эдвард!» Я попробовал на вкус эту фразу, наслаждаясь своими ощущениями. «Подожди!» — замахал руками Джесси. «Вы уже целовались?» «Нет!» — пробормотал я. «Ничего подобного!» На лице Джессики отразилось разочарование. «На моем тоже!» «О чем вы говорили?» — продолжал расспрашивать Джесс. «Начался урок, и мы перешли на шепот. Однако мистер Варнер за дисциплиной особо не следил, и болтали почти все». «Не знают же», — за многом зашептал ее. «О сочинении по Макбиту, например», — отвертый действительно говорил что-то про сочинение. Было, пожалуйста», — взмолил Джессика, — «расскажи поподробнее». «Знаешь, как с ним флиртовала официантка в том ресторане? Я думала, она из платья выскочит, а он на нее даже не смотрел. Надеюсь, он меня слушает, пусть порадуется». «Ну, это хороший признак», — заметила Джессика. «Девушка была симпатичная?» «Очень, на вид лет 19-20». «Так вообще отлично! Значит, ты ему нравишься». «Хотелось бы верить». «Только разве его разберешь, что он там думает?» — проговорила я, Картина вздыхая. «Как ты только не боишься оставаться с ним наедине?» Почему я должна бояться?» «Он чересчур боятельный. Лично я рядом с ним чувствую себя дурой». Джессика скорчила гримасу, очевидно, вспоминая сегодняшнее утро или вчерашний вечер. «Ну, со мной такое тоже бывает», — призналась я. «А как ты к нему относишься? Он тебе нравится?» «Вот мы и подошли к самому интересному». «Да», — только и ответила я. «То есть Калин тебе действительно нравится?» — не успокаивалась подруга. Да, густо краснее, повторила я, однако от нее так легко не отделаешься. Очень-очень нравится! Очень-очень, прошептала я, намного больше, чем я ему. Мои щеки снова залила краску. Тут мистер Варнер заметил, что мы болтаем и начал задавать Джесс вопрос. Хорошо, что он не пристал ко мне. Пока Джессика отвечала, я посмотрела в свою тетрадь и ужаснулась от количества ошибок. На тригонометрии нам больше не удалось поговорить, а когда прозвенел звонок, я решила повернуть разговор в другую руку. Имей в виду, на английском Майк спрашивал, понравился ли тебе ужин, сообщила я. Правда? И что ты ему сказала с такой реакцией джесс нужно работать в пожарном управлении? Что тебе очень понравилось. Знаешь, как он обрадовался. Остаток переменной весь испанский девушка в мельчайших подробностях выспрашивала про Майка. При любых других обстоятельствах я не выдала бы Ньютона, но сейчас мне нужно было избежать от вопросов. наконец настало время идти в столовую. Я наскоро побросала учебники в рюкзак. Похоже, джесс поняла моё настроение. Ты ведь не сядешь за наш столик, догадалась она. Не знаю, неуверенно ответила я, боясь, что Эдвард куда-нибудь исчезнет. Но Эдвард и не думал исчезать. Он ждал сразу за дверью. Многозначительно глянув на нас, Джессика подмигнула и побежала на ланч. «Пожалуй, мне сегодня стоит отключить телефон». Вид у Калина был задумчивый. Явно он что-то хотел сказать по поводу моего разговора с Джесс, но кругом было слишком много народа, поэтому мы так и пришли в столовую, будто играя в молчанку. Со всех сторон на нас пырились, как мой первый день. Эдвард не дал мне самой купить обед, а набрав полный поднос всякой еды, придвинул его ко мне поближе, когда мы уселись. «Выбирай все, что захочется». Для начала я взяла большое алое яблоко. Интересно, а что будет, если тебя заставить есть обычную пищу? Интересно, а что будет, если тебя заставить есть землю? Эдвард рассмеялся. Все тебе интересно. Вздохнув, как перед кабинетом стоматолога, он взял кусок пиццы и съел его, будто даже без отвращения. А я однажды ела землю, рассмеялась я. Насбор, не так уж и противно. Знаешь, меня это нисколько не удивляет, улыбнулся Эдвард и посмотрел через мое плечо. За нами следит Джессика. Вечером жди нового допроса. Пруминув мою подругу, он снова помрачнет. Отложив яблоко, я попробовала пиццу. Надо мной домоколовым мечом нависла неприятная часть разговора. — Значит, официантка была хорошенько, — небрежно спросила Эдвард. — А то ты не заметил. Я не обращал внимания, у меня были заботы поважнее. Бедная девушка, я искренне жалела ее. — Кое-что из того, что ты сказала Джессике, мне не нравится, — прохрипел Эдвард, беспокойно глядя на меня из-под полуопущенных ресниц. — Неудивительно. Знаешь, что говорят про тех, кто подслушивает? — мрачно спросила я. Вот бы придвинуться к нему поближе. Но я постоянно себя одергивала, вспоминая, что нахожусь в переполненной столовой, где за мной следят десятки любопытных глаз. Как жаль, что нельзя забыть об двух «Почему тебе кажется, что ты нравишься мне меньше, чем я тебе?» – прошептал Эдвард, пронзая меня золотистым взглядом. Я забыла, как дышать. Лишь огромным усилием воли, я отверла взгляд в сторону. «Так ты ответишь на мой вопрос?» «Да», – прошептала я. «Да, ответишь, ли да, ты действительно так думаешь?» «Да, я действительно так думаю». Я изучала пластиковую поверхность стола.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 «Сейчас, дай мне секунду, надо подобрать слова». Эдвард понял, что я все-таки отвечу, и его лицо просветело. Я задумчиво сложила ладони веером, и прежде чем заговорить, долго сгибала и разгибала пальцы. «За исключением очевидного, знаешь, иногда... Иногда я твердо уверена, что ты всеми силами стараешься оттолкнуть меня, будто я тебе отвратительно, как мерзкий дождевой черт. «Очень проницательно», — прошептал Эдвард. «Значит, я не ошиблась, все правильно. Боже, ну почему мне так больно?» «Но я пытался тебя оттолкнуть не потому, что ты мне противна, а наоборот». «А что же ты считаешь очевидно?» «Посмотри на меня», — потребовала я, будто он так на меня не смотрел. «Во мне нет ничего примечательного, кроме поразительной способности попадать в переделки. И посмотри на себя, ни за что не поверю, что ты не знаешь, насколько ты красив». На секунду Эдвард нахмурился, потом кивнул. «Вся проблема в том, что ты думаешь только о своих недостатках, совершенно не принимая достоинства. В курсе, что все мальчишки думали только о тебе в самый первый день, врачных всего «Не может быть в полной растерянности», — пробормотала я.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 К счастью, сохранение и поддержание твоей безопасности требует моего постоянного присутствия. Сегодня еще никто не пытался меня убить, напомнила я, благодарная за то, что разговор принял такой оборот. Я не хотела даже подпускать близко мысли о возможном расставании. Я бы не пережила этого. Но если опасность будет единственным способом удержать его рядом, я буду специально стремиться безрассудно попасть в страшные ситуации, лишь бы только он не покидал меня никогда. «Пока что», — сухо заметил он, «пока что», — согласилась я.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 Я судружно взглотнула, однако через минуту решилась. Пожалуй, я рискну». Покачав головой, Эдвард отвернулся. Давай поговорим о чем-нибудь другом, предложил я. О чем? Оглядевшись по сторонам, я убедилась, что нас никто не подслушивает. Внезапно я встретилась глазами цель и скали. Эми Таразоли с Джаспером смотрели на Эдварда. Я быстро отвела взгляд и задала первый, пришедший в голову вопрос. Зачем в прошлые выходные вы ездили в скалы? Охотиться? Чарли говорил, что это место не для походов, слишком много медведей. Эдвард посмотрел на меня, как на неразумного младенца. «Но ведь и зона охоты еще не открыт, прямо продолжала я, боясь спросить лишнее. «Если читать правила внимательно, то станет ясно, что запрещен только отстрел», — равнодушно сообщил Эдвард. «Медведи», — с благоковейным страхом проговорила я. «Гризли больше всего любит Эммит», — в его голосе сквозило раздражение. Тем не менее, он внимательно следил за моей реакцией. Я постаралась взять себя в руки. «Хм», — я опустила глаза, якобы собираясь взять кусок пиццы. Жевала я гораздо дольше, чем требовалось, потом целую вечность пила колу.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 «Наверное», — выдавила улыбку я. Воображение услужливо рисовала самые чудовищные картины. «Это мне тоже предстоит увидеть?» «Нет, конечно», — лицо Эдварда побелело, будто он увидел призрака. Испуганная собственным вопросом, я откинулась на спинку стула. Естественно, я не собиралась наблюдать за процессом охоты, но то, как он воспринял мои слова, меня по-настоящему испугало. Он отстранился, сложив руки на груди. «Зрелище не для слабонервных?» — спросила я, когда ко мне вернулся дар речи. «Если бы я хотел тебя напугать, то взял бы с собой сегодня. Немного устрашения тебе не помешает. Тогда зачем злиться не отступала я, не обращая внимания на перекосившееся лицо? Страшные глаза буравили меня целую минуту. Поговорим потом. Он грациозно поднялся. Мы опаздываем. Вглядевшись по сторонам, я с удивлением заметила, что столовая опустела. Когда я с Эдвардом, то начисто теряю счет времени. Я тут же вскочила на ноги. Потом так потом. Пусть не надеется, что я забуду».